Глава 49. После обеда, когда Эрика со своей следственной группой работала в оперативном отделе, Магори сообщил, что её просят к телефону. Она попросила, чтобы звонок перевели на аппарат, который стоял на её столе. Звонила Кариот Хемсворт, руководитель группы криминалистов. Эрика: "Здравствуйте. Мы закончили осмотр югора. А выявлено пять наборов отпечатков пальцев". Шарлин Селби, Томас Хоффмана: Джастина Селби, как я и ожидала, поскольку он является владельцем автосалона. Еще два набора, возможно, принадлежат той парочке, которая засветилась на видеокамере, когда они выходили из машины». В оперативном отделе стоял Гвалт, и Эрика жестом велела всем говорить тише. «Эксперты также сняли отпечатки в квартире Дэниела Дэсоуза», продолжала Карриат. «Среди них присутствуют те же два набора, принадлежность которых не установлена. Мы получили частичный отпечаток большого пальца и отпечаток указательного. Эрика разрубила воздух рукой в гипсе, и все мгновенно умолкли, глядя на неё. Со мной также связалась по телефону Поэти Камински, моя коллега из полиции Долины Темзы в Оксфорде. А вы встречались с ней вчера по поводу неопознанного трупа. Да. Её коллеги методом окуривания суперклеем исследовали два больших камня, что нашли в дренажной трубе рядом с телом. И ему удалось снять один вполне пригодный отпечаток большого пальца. Он совпал с одним из отпечатков, обнаруженных в ягуаре и в квартире Дэниэла де Дэ Соуза. Эрика стиснула в руке трубку телефон. Эти отпечатки будут приняты судом в качестве доказательств. По всем отпечаткам совпадение по 12 точкам. Мы также дополнительно проводим анализ ДНК генетического материала, оставленного на отпечатках пальцев. Ну это займёт чуть больше времени. Спасибо. Начала Эрика. А это ещё не всё, перебила её Карет. Мы провели сравнительный анализ ДНК пряди волос, что вы обнаружили в дренажной трубе. Волосы принадлежат некой Рейчел Тревелья. Она живёт в Оксфорде и ей 45 лет. В 2009 она была арестована за нанесение телесных повреждений. При аресте у неё взяли мазки для проведения анализа ДНК. Но обвинения с неё было снято. Все вышеизложенные сведения я пересылаю вам по электронной почте, в том числе адрес ее проживания». Положив трубку, Эрика поделилась информацией со следственной группой. Комната взорвалась радостными восклицаниями и возгласами. «Вы оказались правы, босс!» — вскричал МакГори, расплываясь в улыбке. «Прямо как чувствовали, что все убийства связаны между собой!» Мосс выкинула вверх кулак. Грин кивнул Эрике и поднял вверх два больших пальца. Так держать. Да. Это серьёзный шаг вперёд. Шаг вперёд? Это чертовски блестящий успех. Поправил Эрику констебль Темпл. Его шотландский акцент в слове чертовски придал особую смачность. Я говорю серьёзный шаг вперёд, ведь нам ещё предстоит установить личности двух главных подозреваемых, напомнила Эрика. Колинс Кенлан только что прислала сообщение по электронке. Доложила Мос. У неё всё готово к тому, чтобы предоставить СМИ кадр видеозаписи, и, Бог даст, его покажут в новостях уже сегодня вечером. Она также выкладывает в соцсети информацию о том, что Дэниел Де Дэ Соуза был гей. В сообщениях не говорится точно, что это преступление на почве ненависти, но обстоятельства преступления указывают на это. Будем надеяться, что они привлекут внимание и заставят народ обсуждать и комментировать их в чатах и на форумах. Эрика и её команда оставались в оперативном отделе до тех пор, пока лондонская служба BBC в вечерних новостях не передала обращение полиции. В отделении Луиша Мурр команда операторов была готова принимать звонки, но телефоны молчали. Эрика решила дать себе короткую передышку и что-нибудь перекусить. Она спустилась в дежурную часть, где сержант Вольф, у которого заканчивалась смена, передавал дежурство другому полицейскому. Что случилось с рождественской ёлкой? По любопытству Лэрика не увидев её в углу. Неужели кто-то пожаловался, что у нас здесь на всеобщем обозрении стоит религиозный символ? Нет, мотнул головой Вольф, надевая пальто. Тот на днях Нарика одного привели на допрос и оставили в дежурке. А он начал жрать игрушки. «Шутите?» — Вулф покачал головой. «Слупил две игрушки и пол гирлянды мишуры. И я только потом заметил, и то потому, что он начал давиться. К счастью, я успел вырвать у него мишуру до того, как он потерял сознание». Эрика прикусила губу. «Простите, это не смешно». «Смешно, но обидно. С елкой было веселее», — сказал Вулф. Такое впечатление, что всё хорошее, что есть в этом мире, либо уничтожают, либо отнимают у нас. Они вышли на крыльцо. Несмотря на колючий холод, небо было ясное. "Что ж, ладно. Доброй ночи", попрощался Вулф. "Вы разве не на машине?" "Нет, я общественным транспортом. На лёгком метро быстрее". Он замотал шею шарфом и зашагал к станции. Эрика пошла на парковку, миную большой синий Space Cruiser, стоявший на парковочном месте Марша. Она глянула в его окно и увидела жену Марша, Марсию. Эрика смущённо махнула ей рукой и двинулась дальше, но Марсия опустила стекло и окликнула её. Эрика, привет, давненько не виделись? Марсия была одного возраста с Эрикой, но обладая безупречной чистой кремовой кожей, длинными тёмными волосами и точёными чертами лица, Она покоряла своей почти неземной красотой. Эрика подошла к машине и увидела на заднем сиденье двух маленьких девочек, споривших из-за айпада. "А вместе нельзя. Вы же обе хотите смотреть Винку Пеппу. Не пойму, из-за чего вы ссоритесь", раздражённо бросила дочерям через плечо Марсия. Девочки были близнеашками с длинными тёмными волосами, и уже сейчас было заметно, что они унаследовали красоту матери. "Прости, Эрика". У нас вечно сумасшедший дом. Как твои дела? Говорят, у тебя случилась стычка с какими-то подонками. Эрику немного покоробило, что нападение на него Марси не взвела до уровня сказок Энид Блейтон. Энид Мэри Блейтон, 1897-1968, известная британская писательница, творившая в жанре детской и юношеской литературы. Произведение Энид Блейтон Это приключенческая детская литература, иногда с элементами фэнтези. Да. Натянуто улыбнулась она. Сломанное ребро, хлыстовая травма, швы, перелом кисти. Эрика приподняла руку в гипсе. Тебе же вроде предлагали повышение. Нужно было соглашаться. Работать в кабинете куда безопаснее. Марти повернулась к дочкам, которые в благоговении таращились на Эрику. Девочки, помните тётю Эрику? Она, подруга нашего папы, обня малышки послушно воззрелиs на неё через стекло и затем в один голос ответили: "Нет, мама. А я помню вас с тех пор, как вы только родились, и несколько раз бывала у вас дома", сказала Эрика. "Девочки не помнят тебя, вероятно, потому что обычно ты ломилась в дверь поздно ночью". Последовала неловкая пауза, они оба молча смотрели друг на друга. На крыльце отделения появился Марш. Он сбежал по ступенькам и направился к своей машине. "Папа, папа, папа!" закричали девочки, завертёвшись в своих креслах. Марш подошёл к задней дверце, открыл её и принялся стягивать у дочек ремни безопасности. "Привет, крошки". Девочки, выбравшись из автокресел, обхватили отца маленькими ручонками. На обеих были одинаковые розовые пальтишки, синие брючки и розовые кроссовки. Ой, как же крепко мама вас пристегнула. Не хочу, чтобы они привыкали лазать по салону, объяснила Марся. Эрика заметила, что разговаривая с мужем, она от недовольства раздувает ноздри. Марся, ты могла бы воспользоваться детским замком на дверцах? Нужно отстёгивать их, когда стоишь на парковке, отчитал жену Марш и добавил: Сообщите, если обращение даст какие-то результаты. Эрике в лицо он не смотрел. «Все непременно, сэр». Я на минутку отлучилась сэндвичем перекусить. «Если ты за сэндвичем, давай мы тебя подбросим», — предложила Марси. Вот этого Эрика в британцах не понимала. Сначала они оскорбят тебя извительным замечанием, а потом, чтобы загладить свою грубость, предложат подвезти. «Нет, спасибо. Я сама за рулем», — отказалась Эрика. Полил дождь, а она подняла воротник пальто. Рада была встрече, Марси. «Марси». И с вами тоже, девочки. Но на Эрику уже никто не обращал внимания. Марси и Марш пререкались снова усаживая дочерей в автокресла. Эрика бегом кинулась к машине и села за руль, наслаждаясь тишиной. Она дождалась, когда Марси уедет, и только потом завела мотор. Проезжая мимо центрального входа, она увидела, что на крыльцо вышел Питерсон в джинсах и чёрной зимней куртке. Лицо его уже не казалось худым и измождённым. Эрика замедлила ход и опустила стекло. Привет. Как дела? спросила Анна. Ты здесь откуда? Встречался с суперинтендантом по поводу своего возвращения на службу. Она об этом не упоминала. Наверное, это конфиденциальная информация, пожал он плечами. Эрика видела, что Питерсон мокнет под дождём. Ты не на машине? Нет, на поезде приехал. Давай подвезу до станции. Питерсон поразмыслил с минуту. Затем спустился с крыльца и сел в ее машину. Они оба с минуту мешкали, не зная, как себя вести. Потом Петерсон наклонился и смущенно чмокнул ее в щеку. «Как ты сама?» — спросил он, видя, что ее рука все еще в гипсе. «На днях должны это снять. И я опять, как новенькая, можно снова в бой. Ты тоже почти стал самим собой». «Да, пошел на поправку, когда... когда я уехала», — подхватила Эрика. «Нет, я хотел сказать, когда мне правильно подобрали лекарства, я стал нормально есть и спать. Набрал почти два стоуна, 12,7 килограмма. Ты возвращаешься на полный рабочий день?» «Да, через пару недель. И куда ты попросился? В отдел расследования убийств?» «Да, тебя это не устраивает. Первые недели я все равно буду работать с документами», ответил Питерсон. Если тебя это устраивает, меня тем более. Ты, на мой взгляд, блестящий офицер, великолепно работаешь в команде, в любой команде. Отличная характеристика. Спасибо. Я не характеристику тебе давала. Дождь теперь колотил по крыше автомобиля. Они подъехали к станции. Питерсон поблагодарил её и вылез из машины. Джеймс, подожди, выпалила Эрика, стоя под проливным дождём, он накнулся к дверце машины. М-м. Мы можем быть мы можем быть друзьями, закончил он за неё. Под дождём его пальто быстро темнело. "Ты это хотела спросить? Можем мы быть друзьями?" "Да, думаю, так было бы проще. Пусть всё идёт своим чередом. Я знаю, Моус будет рад". Питерсон кивнул, смаргивая с ресниц капли дождя. "Ладно, мне пора. Пока". Он захлопнул дверцу. и побежал под крышу станции Луишем. Эрика проводила его взглядом. Её радовало, что она видит в нём прежнего Питерсона. Радовало, что они решили остаться друзьями. Легко сказать. Не так-то просто работать вместе, имея за плечами столь тяжёлый багаж прошлых взаимоотношений. Сигнал телефона заставил её вздрогнуть. Звонила Мосс. "Мосс, ты где?" "Мы остановили личный с той девушкой. Я здесь рядом, за углом. Кто она такая?" Некая Нина Харгрипс, 19 лет. Ошибки быть не может, источник надёжный, надёжный. Девушку опознала её мать. Она позвонила нам по горячей линии.